Глава пятнадцатая. Возвращение хозяина. Солнце уже коснулось горизонта. Еще один день оставался позади. Пора подумать о ночлеге. Подходящую расщелину нашли быстро. Ночь прошла спокойно. Под утро Сартана сменила Лекса, и ему удалось подремать пару часов. На следующий день никаких приключений не выпало. Прошли еще 40 километров, постоянно обходя небольшие группы некросов, до входа в подземный замок оставалось километров 20, и к обеду следующего дня они рассчитывали туда добраться. Расчеты оправдались. Близился конец путешествию по поверхности погибающей планеты. Если бы Лич не предупредил, они могли бы так никуда и не добраться, несмотря на все силы Лекса. Сартана уверенно показала на холм, под которым должен находиться вход в замок. Девочки радостно захлопали в ладоши и уже хотели припустить бегом, как непривычно холодный и властный окрик Лекса заставил их замереть на месте. Тысячи красноватых пятен усеивали склоны, острое зрение Лекса спасло всем жизни. Это было какое-то лежбище потусторонних порождений, они словно грелись под излучением портала, но портал закрыт. Наверное, твари сползлись сюда, ловя потоки заряженного алтаря. Хотя такое предположение весьма спорно, сам алтарь фонить не мог. Он предназначался для накопления энергии и отдавал ее только под управляющим воздействием мага или жреца. Похоже, имелась той энергии еще одна составляющая, недоступная магическому взгляду, но такая притягательная для порождений Вселенной Смерти. Какое-то потустороннее излучение, которое так обжигало личи, когда Лекс достал заряженный кристалл. «Что будем делать?» — задала логичный вопрос Сартана. «Проблема!» — задумчиво протянул Лекс. «Судя по всему, выход основательно завален землей, и придется откапывать, и делать это придется именно мне. У тебя не хватит сил, вы в это время должны сдерживать этих монстров». «Ты в этом уверен? А то мне что-то не по себе?» Слегка поеживаясь, переспросила Сартана. «Не уверен, но другого выхода не вижу», — покачал головой Лекс. «Хотя, конечно, можно немного облегчить задачу, сидите здесь». Лекс подошел почти к основанию холма, поближе к пятнам. Достав из теневого кармана пистолет, он стал расстреливать ближайшие. Им это не понравилось, и они стали не спеша отползать от Лекса, видимых повреждений выстрелы не наносили. Лекс решил применить более радикальные решения. Достав из теневого кармана пару гранат, он запустил их одну за другой в сторону пятен. И это им не понравилось еще больше, Скорость, с которой пыль уползала от мест разрывов, значительно увеличилась. Это уже вселяло некоторую надежду. Выпускать своего духа на разведку Лекс побоялся. Кто их знает, этих порождений тьмы? Могут ведь и сожрать такого полезного помощника. Вернувшись к попутчицам, Лекс начал действовать. Один за другим он извлек из теневого кармана внушительный арсенал трофейного немецкого оружия. Первым на свет из ниоткуда появился миномет, тут же рядом с нему мастились два ящика мин к нему. Звякнула камня автомат с кучей запасных рожков, серо-зеленый ящик гранат и три пистолета с запасными обоймами довершили приготовление. Лек сомнением посмотрел на девочек, которые с открытыми ртами рассматривали новые непонятные штуковины. Это, конечно, неправильно — давать детям в руки оружие, но еще хуже будет оставить их беззащитными и позволить умереть. Тяжело вздохнув, Лек стал медленно и доходчиво объяснять назначение и принцип действия каждого вида оружия. Затем еще полчаса посвятил практическим занятиям. Девочки с трудом справлялись с пистолетами, но особой точности от них не требовалось. Попасть в пятиметровую мишень довольно легко. Сартана научилась стрелять из автомата и пистолета. Когда спутницы освоились с оружием, Лекс принялся прокладывать путь к вершине с помощью миномета. Укладывая мину за миной в виде дорожки, он заставлял медленно отползать этих непонятных созданий с выбранного направления. Хорошенько причесав холм, он разогнал их в стороны. Пробив дорогу и получив достаточно свободного места на вершине, путешественники побежали по этой своеобразной просеке наверх. Грязные бурые пятна продолжали медленно расползаться и совершенно не желали нападать. Через какое-то время просека сама собою расширилась настолько, что Лекс рискнул запустить духа в землю. Вход, ведущий в подземный замок, располагался на глубине метров 300 от поверхности. Вернув дух, Лекс решил бить спиральный спуск. Как только он стал применять магию, начались и неприятности. Порождения тьмы очнулись, сбросив свою ленность и апатию, и поползли к вершине. Девочки время от времени забрасывали гранатами прилегающее пространство, а Сартана автоматными очередями отгоняла особо настырных уродцев. Какое-то время это помогало, но вскоре голодавшие твари потеряли всякий страх. Почувствовав магию, они перестали обращать внимание на действия огнестрельного оружия. Лекс уже углубился вниз метров на десять, когда услышал крик Сартаны. «Лекс, мы не справляемся, их слишком много!» И тут же пронзительный детский крик, полный ужаса и тоски, ножом резанул по сердцу. Лекс бросил работу и выскочил наверх. Девочки продолжали иступленно расстреливать красные холмики, окруживший небольшой пятачок свободного пространства. Сартаны нигде не было. «Она неожиданно прыгнула!» Захлебывая словами, пробормотала сито, не переставая стрелять, стараясь не попасть в сам холмик. Твари упорно ползли к их ногам. «Бросайте гранаты вот туда и туда!» — приказал он девчонкам. Магическая плеть дважды рассекла ближайшую бурую тварь. Пятно, похожее на засохшую кровь, даже не вздрогнуло, продолжая приближаться. Тогда Алекс сотворил мощный щит земли и попытался отодвинуть тварь земляным валом. Вспученная поверхность волной понеслась на нежить и вдруг обессиленно рассыпалась, едва коснувшись границы пятна. Магия просто исчезла, и заклинание не достигло своей цели, а вот потусторонняя тварь напротив оживилась. Пятно уплотнилось, приподнялось над поверхностью грязноватой кочкой и быстрее поползло в сторону источника магии. Лекс машинально отступил на один шаг. «Посторонись!» раздался из-за его спины голос Миры. Лекс резко отпрыгнул в сторону, и в тот же миг огненная струя устремилась на атакующую субстанцию. Завороженным взглядом он проследил, как раскаленный поток упруго ударил в багровую кочку, которая завибрировала, сжалась в комок, а затем с неожиданной прытью отскочила в сторону. Багровый сгусток шмякнулся на землю и разбился туманом. Лекс оглянулся. Мира стояла, твердо уперев ноги в очень воинственной позе, лицо у нее было прикрыто какой-то маской, а руки уверенно сжимали приклад огнемета, шланг от которого тянулся за спину в большой ранец. «Что-то ты стал слишком беспечным!» Недовольно пробормотала она глухим из-под маски голосом и, не глядя на Лекса, продолжила выпускать струи жидкого огня во все стороны. Лекс бросился к лежащей ничком на земле Сартани. От верхнего слоя скафандра почти ничего не осталось. Спина и ноги пострадали больше всего, на них даже кожа не видно. Зрелище страшное. Девушка была еще жива. Она изо всех сил стискивала зубы, не позволяя неистерпимой боли прорваться криком через перехваченное спазмами горло. И только пальцы неистово впивались в разноцветное крошево круглых камешков, скребя землю и ломая ногти. «Девушку и детей в стазис и в теневой карман! У меня мало раствора! Сам сваливай отсюда и думай, как расправиться с этими существами!» Бросала Мира отрывистые фразы, не переставая поливать огнем наступающих тварей. Дважды упрашивать себя Лекс не стал. Мира, пшикнув напоследок, остатками боезапаса исчезла. В то же мгновение Лекс укрылся щитом мрака и кинул себе под ноги приличный шар огня. Взрыв сбросил его с вершины холма. Немного скатившись и гася энергию падения, он поднял глаза и увидел, как на то место, где он только что стоял, обрушился вал потусторонних порождений неизведанной вселенной. Вовремя оттуда смылся, падая, не стал смягчать удар магии, боясь привлечь еще больше тварей. Спина ощутимо гудела, но никаких серьезных повреждений он не получил. Тренированное тело само интуитивно сгруппировалось. Пока порождения тьмы стянулись к вершине, у него хватило времени отбежать подальше. «Лекс!» «Как там девушка?» «Криста!» «Нормально, живая. Процесс разрушения тела остановили, но какая-то непонятная энергия сопротивляется заживлению ран». «Надо подобрать нужный тип нейтрализующего воздействия. А вообще, в следующий раз думай, прежде чем лезть в пасть непонятным созданием. Только вернись, мы тебя все вместе так отделаем, мало не покажется. Ишь, император!» «Лекс». «Да ладно, сам знаю, что виноват. Девочек там приведите в чувство. «Лена». «Вот что бы мы делали без твоих ценных указаний?» Сарказм в ее голосе ощутимый сточал яд, потом, смягчившись, она добавила. «Ты там поаккуратнее, пожалуйста, остальные на тебя злые, даже говорить не хотят. Но обещают простить. Скоро». Лекс уселся на небольшой валун на соседнем холме и задумался. «Лекс. Получается, никакая магия на этих созданиях не действует. Дух. Вот чую, шеф, твари и меня сожрут за милую душу». «Лекс». Тогда выходит, что они пожирают любую энергию и любую материю этого мира. Стоп! Не любую, а только органическую. Некросы — это тоже органика. Камни твари не едят и пули не переваривают. Еще химический огонь терпеть не могут. Хотя это их и не убивает. Чем же их прибить-то? Дух. А если их в стазис и в портал куда-нибудь выкинуть? Лекс. Стазис тоже магическая энергия, хотя... Портал-то они прошли. Дух. Может им портал какой поставить? Лекс. Нет, я злопамятный, я, кажется, знаю, как их призвать к порядку. Лекс некоторое время сидел и планировал свою месть. К сожалению, здесь он сам ничего сделать не мог. Если начнет магичить, рано или поздно сбегутся эти создания или дикие некрасы. Все время отбиваться и уходить на новое место совсем не дело. Управлять телами жен отсюда с чужого мира он тоже не мог. Работала только мысли-связь. «Лекс, Мира, не злись, нужна твоя помощь!» «Мира, я на тебя не злюсь, я на себя злюсь!» «Ведь знала о таких порталах в чужие вселенные, а ничего не сказала, не предупредила!» «Властелины то очень редко открывали такие переходы, Там законы мироздания могут быть совсем иные. Вот и твари эти просто другие. Лекс. Я, кажется, придумал, как с ними бороться, но нужна твоя помощь. Здесь, к сожалению, сам такую вещицу не сделаю. Мира. Командуй. Лекс. Нужен алтарь, но особенный. Он должен поглощать энергию, любую и в любом количестве. Для этого к стандартному алтарю надо добавить заклинание теневого кармана затем в этот карман положить кусочек твоего кристалла накопителя а настроить его по принципу кристалла накопителя который я зарядил от местного алтаря в подземном замке этого мира получится своего рода приманка на которую это мерзть с удовольствием набросится и попадет в ловушку неплохая такая мышеловка как думаешь мира предлагаю наоборот в новый теневой карман положить настроенный на чужую энергию алтарь Вот он и будет сосать все в себя, а накопителем поставить отросток моего кристалла. Я все равно его емкость измерить не могу. Думаю, и тварей засосет за милую душу. А то мне как-то не хочется их подкармливать приманкой. Лекс, и будет у меня еще один теневой карман для поглощения любой, в том числе и магической энергией. Мне нравится твое предложение. Пожалуй, прекрасный антиэнергетический щит получится. Мира. «Думаю, за день управлюсь, все заклинания известны, нужно только совместить их». «Лекс, действуй, мне придется подождать». Сидеть без дела Лекс не любил. Он тоскливо обвел глазами холм. Порождение мрачной вселенной облепили его вершину в том месте, где он пытался пробить проход. Наверное, тоннель еще фанил магией, и твари старались дотянуться до нее. Спускаться по склону или приблизиться к Лексу они больше не пытались. Послышался глухой рокот, это обвалился верхний пласт холма. Стены тоннеля, сооруженного магической силой, рухнули, когда магия исчезла и перестала поддерживать их. Лекс вздохнул. «Вот же напасть, придется все делать сначала». Время тянулось бесконечно долго, вспомнив, что отдал один разговорников личу, он попробовал с ним соединиться, как ни странно тот ответил. «Слушаю тебя, повелитель смерти, чем могу помочь?» «Скучно, немного повоевал с этими чужими порождениями, о которых ты рассказывал. Сижу тут, бездельничаю, непривычно мне». «Задал работу подчиненным, жду, когда выполнят. Вот решил поговорить с разумными, о которых мало что знаю. И не называй меня повелителем смерти. Если люди случайно услышат, будут пугаться. Оно мне нужно», — пробормотал Лекс. «Рад слышать, что ты уцелел после столкновения. Мы предпочитаем с ними не связываться». В мыслях лича проскакивали эмоции радости. «Слушай, Лич, а как вы вообще тут существуете? Некроманты вроде здесь не выживают», — поинтересовался у него Лекс. «Я не знаю, кто такие некроманты, да и вообще ничего не помню со своей старой жизни. Сознание стерто. Пользоваться силой меня учили старшие. У нас есть небольшие пещерные города у самой поверхности». Основная наша цель — подчинить как можно больше диких некросов. Они являются генераторами нужной нам энергии. Чем больше некросов в тем ты сильнее. Я сейчас где-то на третьей ступени силы, всего ступеней шесть, все старшие на шестой. Многие из них существуют больше ста тысяч лет. Раньше мы воевали между собой за силу, потом перестали, смысла нет. Даже слабые личи, объединившись, могут уничтожить самого сильного. А дальше? Заберешь его энергию и какое-то время будешь сыт. Но ни знаний, ни умений это не добавляет, так что мы перестали воевать друг с другом. Охотно стал рассказывать лич. «Если вы все забыли, откуда знаете, что вы личи?» — заинтересовался Лекс. «А мы не знали, пока случайно один из старших не захватил в плен человека из подземелья. Ему стало интересно, и он долго расспрашивал пледника обо всем. Этот человек имел возможность разговаривать мысленно, как ты, и сообщил нам о многом». Старшему рассказ понравился, и тот решил попробовать некоторые моменты воплотить в реальности, и, знаешь, жить стало интересно. К сожалению, человек не мог долго просуществовать на поверхности. Нам еда и воздух не нужны, а в его распоряжении находился всего лишь маленький пещерный поселок, в котором имелся воздух и оранжерея. «Воду мы доставляли ему сами. Семьсот циклов он являлся советником старшего и за это время многому нас научил. Он даже рассказал, где примерно находятся города подземных жителей, но, к сожалению, добраться туда у нас не было возможности. Слишком вы глубоко зарылись». Землетрясения и крупные небесные осколки иногда разрушают кору над тем местом, где сокрыты города живых. К сожалению, первыми в трещины прутся дикие некросы, которые бродят стадами с места на место. Когда к пролому добираются культурные личи, пролом уже полностью заделан, да и, кажется, нам общение бы не получилось. «Все личи похожи друг на друга. Ты вообще первый мыслящий, который появился на поверхности. Когда я сообщил о встрече с тобой старшим, они не поверили. Хорошо, что ты оставил мне разговорник. Ничего подобного старшие никогда не видели. Они сказали, что в этой штуке сплетены какие-то непонятные структуры энергии». Тот человек-советник называл это магией. Хотя мы ее и видим, но не сделать что-то с ней никак-то использовать не можем. Можем только поглотить эту энергию. Твоя штука очень вкусно пахнет, но мы не станем поглощать ее. Вот даже как, удивился Лекс. Выходит, что старшие специально назначили тебя переговорщиком, «Да, ты понял это. Я рад, что старшие не ошиблись», — подтвердил Лич. «А зачем вам я?» — задал следующий вопрос Лекс. «Честно, нам подойдет любой обитатель подземелья. Когда жил советник, нам тоже было интересно. Мы пытались сделать то, что он советовал». Если с магией не вышло, то образовать государственную структуру получилось. Мы стали сильнее, мы стали умнее, мы стали создавать новое. Мы научились сбивать те объекты, которые болтаются над миром и время от времени пытаются нас уничтожить». К сожалению, живых там нет, только мертвые духи управляют теми устройствами, но там много вкусной энергии. Очень редко падают объекты живыми, но либо до этого уничтожают друг друга, либо нам не сдаются. Мы не понимаем их, они не понимают нас. Сложно о чем-то говорить в таких условиях. «Как только доберусь до подземелья, выдам разговорники нескольким людям внизу. Я думаю, они рады будут с вами договориться», — сообщил Личу Лекс. «Хорошо, буду ждать. Теперь это моя обязанность», — ответил тот. «Лекс, Лена, поинтересуйся, как там дух поживает, которого вампирки с Империи Мартов притащили». «Может, у него появится желание освоить бесхозный замок древнего мага, да еще и в чужом мире». «Лена». «Я как раз у нас в комнате, он говорит, что скучно стало, замковый артефакт освоил, так что с удовольствием приступит к обязанностям хранителя замка». «Лекс». «Отлично, загружай его в теневой карман, пусть денек там полежит, как попаду в замок, пристроя его на постоянное место жительства». И еще, как там Сартана и дети? Лена. Детям лучше всех, носятся с твоими приемными братьями и переворачивают академию. Сартане тоже полегчало, удалось подобрать нейтрализующее воздействие. Как ни странно, лучше всего и стало на алтаре Храма Света в Империи Мартов. Твой родственничек по жене, жрец Ласер де Март, развил бурную деятельность и обещал поставить ее на ноги через пару дней. «И ты знаешь, кажется, там все не так просто. Похоже, жрец пропал. Впрочем, у них там обоюдное пропадание». «Лекс». «Ну и слава богам, а то я уж начал переживать, что обзаведусь очередной женой». «Лена». «Куда ты денешься, милый? Шары говорят, что пока не найдешь еще пару якорей, детей у нас не будет. Так что ищи, дорогой, а то мы возьмем это дело в свои руки». «Лекс». «Не надо, я как-нибудь сам». «Лена». «То-то же». Закончив нужные переговоры, чтобы не терять время, Лек стал анализировать свои последние действия. Ошибок он совершил достаточно много, не стоит повторять их в дальнейшем, а еще надо срочно смешивать миры между собой, конечно, не в прямом смысле. Миры магии слишком статичны, техномиры, наоборот, слишком динамичны. Не зря древние маги не совмещали пространство, а смешивали между собой народы, приводя разных мыслящих из одного мира в другой. Это был своеобразный двигатель прогресса для магического мира. Как только исчезли межмировые порталы, так и развитие пошло вспять. Тот упавший объект, который штурмовали некрасы, принадлежит цивилизации, шагнувшей намного дальше, чем Земля. «Одни мертвые духи, о которых упоминал Лич, чего стоит. Жаль, только добраться туда пока невозможно». Еще многое о чем думал Лекс, составляя планы на будущее, но одно решил точно. В порталы с доступом в чужие вселенные он не ногой. Мира справилась с заданием даже быстрее, чем обещала, и передала Лексу заклинание для подключения к еще одному теневому карману. Лекс тут же активировал его. Карман исправно открывался и закрывался и тянул в себя любую магию и энергию, как пылесос. Действительно, получился хороший антимагический щит, правда, не круговой, а лишь с одного направления. Зато превосходно защищал вообще от любых магических и энергетических воздействий. Сначала Лекс испытал его на одном отдельном порождении тьмы, алтарь всосал его, тот даже двинуться не успел. Лекс удостоверился, что это полностью энергетическое создание. Новое изобретение работало как надо. Настал час расплаты за временное поражение. Лекс двинулся на холм, под которым скрывался вход в подземный замок. Новое оружие получилось очень эффективным против порождений тьмы. Они даже не успевали реагировать и втягивались в теневой карман. Лексу пришлось несколько раз по спирали обойти холм и уничтожить всех попавшихся особей чужого мира. Внимательно оглядев окрестности и убедившись, что ни одна тварь не ускользнула, Лекс облегченно вздохнул. Теперь можно безбоязненно пользоваться магией, поскольку порождения уничтожили всех некросов в округе. 300 метров спирального тоннеля вниз, и Лекс добрался до входа. Запечатанная магическая дверь выглядела не так, как представляется при слове «вход». В данном случае это трехметровый треугольный камень о иллюзией. иллюзии. Лекс знал такое заклинание из школы создания. Эта штука простояла здесь сотню тысяч лет и выглядела как новая. Главное, чтобы имелась подпитка энергии, и она будет стоять вечно. А подпитки от алтаря замка было сколько угодно. Лекс положил руку на центр двери, и заклинание опознало метку хозяина. По поверхности пробежала мелкая рябь, и Лекс пошел по едва видимым появившимся изображениям ступеней, постепенно погружаясь в пространственный проход плиты. Если бы кто-то мог его видеть в этот момент, то ему бы показалось, что Лекс, прислонившись к камню, медленно растворяется в нем. Плита словно впитывала человека, но никого рядом не было. На самом деле Лекс просто миновал метровую толщину каменного проема и очутился в спиральном коридоре, который заканчивался ведущими вниз ступенями. Спуск казался бесконечным, ступени беспрерывно материализовались под ногами и с каждым шагом Лекс надеялся, что вот это будет последний. Но они все появлялись и появлялись. Так он прошагал примерно два километра. Лекс едва не оступился, ожидая возникновения очередной ступеньки, однако вместо нее вспыхнул мягкий свет и ровный пол расстелился под ногами, раздвигая стены. По всей вероятности, когда-то эта комната служила личными покоями хозяина. «Умно, очень умно», — подумал Лекс. И бесконечные лестницы и хозяйские апартаменты находились, как он догадался, в скрытых пространствах. Ни один смертный и ни один маг ниже ранга властелина никогда бы не проник сюда. Техника этого заклинания была Лексу знакома. Примерно так он увеличивал размер ранца за спиной скафандра, только здесь это наблюдалось в гораздо большем объеме. Комнаты сами возникали перед ним, стоило лишь приблизиться к какой-нибудь из них. Лекс обошел все по периметру, с удовольствием рассматривая внутреннее убранство. Наконец он нашел то, что искал. Очередная дверь распахнулась перед ним, и Лекс вошел в помещение, предназначенное для управления замком. Здесь он стал осматриваться более внимательно. В центре располагался артефакт контроля. Вот только духа у него не было. Возможно, что его просто затянуло в портал «Темной вселенной». Во всяком случае, это произошло очень-очень давно. Добровольно дух бы никогда не покинул артефакт. Лекс порадовался за своего. Хорошо, что они так крепко связаны. Такая связь не прервалась, даже когда портал еще был открыт, хотя дух жаловался, что темная вселенная влечет и тянет его. Возле стен в красивых держателях покоились отдельные кристаллы-накопители. От них в сторону алтарного зала тянулись мерцающие линии питания. В общем, это был очень удобный и совершенно целый центр управления. Оставалось только заселить сюда духа распорядителя. Портал смерти закрыт, и новому управляющему ничего не угрожает. Лекс достал из теневого кармана артефакт для замка с духом и закрепил его поверх старого артефакта. Рядом сразу материализовался знакомый Лексу дух-вассал. Я приступаю к работе, Властелин. Раздался его голос. Слушай, дух, как-то неудобно обращаться к тебе так. Ты же уже не вещь. Если я тебя буду называть темным, пойдет? Предложил Лекс. Согласен. Кивнул дух. Тем более, как мне сказала ваша жена, этот мир действительно можно считать темным. Тебе сколько времени нужно для подключения к управлению? Поинтересовался Лекс. «Уже, властелин!» — лихо доложил дух. «Вы установили меня на рабочий и настроенный артефакт управления с полным доступом. Замок под контролем. Местные порталы готовы к работе. Межмировой портал под контролем. Защитные системы под контролем. Размер запаса энергии назвать затрудняюсь, но в алтаре плещется море». «Мне кажется, или тебе тут на самом деле лучше?» подозрительно посмотрел на иллюзию духа Лекс. «Лучше не то слово, я просто чувствую себя живым!» Радостно закивал дух. «Вот же, похоже, этот мир действительно темный и очень благотворно влияет на все потустороннее!» Задумчиво пробормотал Лекс и приказал. «Выведи номераж карту помещений!» Дух послушно отобразил подробную схему замка и принялся пояснять особенности, полученные от старого замкового артефакта. Запомнив ее, Лекс сткнул пальцем в одну из комнат. «Вот это, насколько я понял, приемный зал...» «Именно так!» — отозвался дух. «Пригласи туда Латиселя, он должен быть где-то недалеко от портала. Никого другого из руководства я не знаю». Приказал Лекс и воспроизвел перед духом изображение эльфа. Латисель сидел в своей комнате и слушал рассказ гнома Топтина. Тот с волнением излагал интересные вещи, над которыми стоило подумать. «Ничего не понимаю», — бормотал гном. Охранницы без труда блокировали прорыв некросов. В этот раз нежити оказалось до смешного мало. Я по инструкции завалил проходы и вывел людей. Когда всех пересчитали, оказалось, что нет моих младшеньких, Сартаны, главы пятерки охраны, которые все время дочки бегали поболтать, и этого нового мага-напарника девушки. Ну это-то понятно, сдвиги пластов наблюдали серьезный, и их коридор гарантированно срезало». Прежде чем кидаться на поиски, провели разведку. Все как полагается. Прорвавшихся некрасов не обнаружили. По всей видимости, они не успели проскользнуть сквозь разрушенный проход. Оставалась надежда, что они не успели добраться и до верхней комнаты охраны. «Я взял бригаду старателей, снабдил всех заряженными кирками из резерва и велел копать новый коридор к пустоте, которую нашел по отклику сканирующего заклинания. Как бы быстро все ни произошло, но Сартана должна была успеть поставить щит земли. Она очень опытная и ответственная. Без особого труда мы докопались до этой комнаты. Она оказалась полностью забита горелыми остатками некрасов. Вот только это были старые останки». Наверное, землетрясение вывернуло наизнанку одно из захоронений. Впрочем, не уверен, что это следствие сдвига пластов. Там повсюду видны следы заклинаний. Могу с уверенностью сказать, что творилась магия. Но вот какая? Этого не понимаю, хоть тресни. Ничего подобного никогда в жизни не ощущал». Эх, если бы можно было хоть одним глазком посмотреть на них, но, сам знаешь, увидеть магию здесь невозможно. Поначалу я растерялся и чуть не отчаялся. Шутка ли — потерять детей? Мысли в тяги нехорошие полезли. И тут заметил узкое отверстие в потолке, которое вело куда-то вверх. Наверное, Сартану здорово каким-нибудь обломком приложило. Кто же в здравом уме станет пробиваться не вглубь, а на поверхность? «Я все же решил рискнуть и велел двигаться в этом же направлении. Рыли осторожно, чтобы не шуметь и не привлекать этих тварей. Выбрались наверх, осмотрелись. Никого. Вообще никого. Ни некрасов, ни пропавших людей. Только четыре цепочки четких следов, ведущих в направлении наших подземных городов». «Даже не скажу, успокоило это меня, или, напротив, еще больше встревожило. Отпечатки ровные и уверенные, значит, они не ранены и вполне могут передвигаться на своих двоих. Но как долго они продержатся на поверхности? И почему вообще решили на нее выбраться? Это же форменное самоубийство! О, боги! И с этими безумцами мои девочки!» «Одна надежда, что каким-то образом у них появились дыхательные маски. Правда, я так и не смог понять, где и когда они их раздобыли. Если бы масок не было, то далеко бы они не ушли, а мы бы увидели четыре бездыханных трупа возле выхода, или следы бы изменились четких на шаркающие, как у зомби. Почему на них не напали некросы, тоже непонятно. Если бы они попали под удар, то сами превратились бы в некросов. Так нет же!» цепочка следов вполне сознательных мыслящих. В общем, сплошные загадки. Долго мы находиться там не могли. Нас обнаружили бы некрасы, и на наших плечах вломились бы в подземелья. Заблокировали прорытые тоннели и ушли. Вот теперь сижу и думаю, что случилось. А мыслей-то и нет. «Вчера нашел нашего мага крови. Он сказал, что девочки живы и здоровы. Я чуточку успокоился, но все равно не нахожу себе места. Живы — это хорошо. Но вот где они, маг определить не смог. Направление не чувствовал. Может, ты что, скажешь?» «Скажу», — кивнул эльф. «Меня уже посетили подруги Сартаны и попросили узнать о ее судьбе. Пришлось сходить к видящим и спросить их. Они тоже ничего точно не сказали. Говорят, туман вокруг напарника Сартаны, но прогноз по ее судьбе дали положительный. С этим парнем вообще непонятно. Я думал, он не выйдет из храма. Шаман сказал, что у него сильные каналы смерти. Он же прошел испытание без последствий. «Мастера-гномы на других участках заметили, что гноми-инструменты, которые должны были выбросить еще неделю назад, продолжают работать, как ни в чем не бывало». Неожиданно разговор прервался самым странным способом. Прямо перед ними материализовалась объемная иллюзия представительного мужчины в обычном наряде дворянина Империи Мартов. Насколько помнил эльф, это одежда северной части страны, поскольку жилетка очень похожа на часть орского наряда, а северяне предпочитают одеваться именно так. «Извините, что прерываю ваш разговор, но мой господин приглашает эльфа Латиселя для беседы». Низким и сочным голосом сообщила иллюзия. «Ты что-нибудь понимаешь?» спросил эльф с недоумением, посмотрев на гнома. Тот только ошарашенно покачал головой, слов у него не нашлось. «А кто твой господин и вообще кто ты такой?» Уставившись на иллюзорный образ, пробормотал эльф. «Ох, извините, отвык от нормального общения!» Заметно смутился дух и повторил приглашение. «Разрешите представиться, дух по имени Темный. В настоящее время являюсь управляющим этого подземного замка. Мой господин, властелин Лекс, приглашает в приемный покой господина эльфа Латиселя». Духи стали показываться и заговорили нормальным голосом. «Конец света! Случай мне наступил! Может, я что-то проспал?» — пробормотал ничего не понимающий эльф. «Господин, разрешите вас поправить?» — наступил конец тьмы. «Я провожу вас, следуйте за мной», — произнес призрачный посладник и бодрым шагом направился из комнаты. При этом явственно слышали шаги, как будто он по-настоящему ступал по каменному полу. «Э, господин дух, а можно мне составить вам компанию?» Наконец, смог что-то выдавить из себя гном. Такой необычный посланец его сильно удивил и заинтересовал. «Насчет вас распоряжений не имею». Обернувшись, посмотрел на гнома дух и, подумав, добавил. «Но запрета тоже не было, так что, думаю, хозяин не будет возражать». «О боги подземелье, что творится! Духи начали думать и обсуждать приказы!» Почти про себя пробормотал гном, пристроивший след за эльфом. Оба приготовились к тому, что им придется долго идти за проводником в неизвестном направлении. Каково же было их удивление, когда, переступив порог, они очутились в огромном зале. Не одно столетие они прожили под землей, знали каждый закуток, и оба могли поклясться, что таких громадных и роскошных залов здесь не было. «Ничего себе приемный покой!» Почесав затылок, пробормотал гном за спиной эльфа. «Да, пожалуй, ты прав. Эта комнатка напоминает мне приемный зал дворца князя эльфов. По крайней мере, таким он был на тех изображениях, которые мне довелось увидеть», поддержал спутника эльф. «Можно понять их удивление. Перенестись порталом из такой знакомой своей комнаты во дворец какого-то очень влиятельного мыслящего можно разве что в мечтах» приемный покой подавлял своим величием мощные темно зеленые колонны из цельного полудрагоценного камня высились по краям зала поддерживая уходящий в необозримую высь светящийся хрустальный свод темно фиолетовый почти черный пол отражал своей зеркальной поверхности и колонны и потолок и ошеломленных посетителей отчего казалось что громадное пространство зала увеличилось вдвое они всего лишь маленькие букашки, беспечно ползающие по бескрайнему столу великана. Но самым примечательным выглядел трон, установленный возле противоположной от входа стороне зала. Такого великолепия не было даже во дворце древних эльфийских правителей. Трон представлял собой дракона в настоящую величину. Пасть чудища настороженно повернута в сторону гостей, словно зверь при малейшей угрозе готов кинуться в атаку и испепелить любого. Кто посмеет покуситься на хозяина? Мощные лапы поддерживали трон, а распахнутые крылья шатром укрывали его. Грозно щетинилась чешуя, когти вонзились в пол, и каждая деталь была выполнена столь искусно, что змей казался живым. Чудилось, что вот-вот из его оскаленной пасти вырвется горячее дыхание, и дракон, звеня чешуёй, ринется вперёд. На троне эльф увидел не кого-нибудь, а того самого молодого напарника Сартаны, о котором они только что говорили с гномом. Эльф медленно двинулся по направлению к нему, стараясь не очень вертеть головой по сторонам. Человек, сидящий на троне, с задумчивым видом не торопился к ним навстречу. Похоже, он вообще не заметил их присутствия, погрузившись в свои размышления. Такое неучтивое поведение стало раздражать эльфа от природы, наделенного немалой долей спеси. Сцепив зубы и горделиво вскинув голову, он преодолел 30 метров необъятного тронного зала и, приблизившись, спросил с плохо скрываемым сарказмом. «Кланяться обязательно?» «Нет, не люблю всякий официоз». Машинально отмахнулся Лекс и отвлекся от размышлений. Он действительно задумался и не сразу обратил внимание на посетителей. Слишком много интересного дух показал ему на объемной карте, да еще с пояснениями. Лекс не понимал, как могла империя, владеющая такими силами, настолько быстро закончить свое существование обнаружив перед собой знакомого эльфа и сопровождавшего его гнома лекс махнул рукой и прямо за их спинами из пола выросли удобные кресла это как удивленно распахнув глаза пробормотал гном эльф казался более невозмутимым хотя тоже не понял как появились эти предметы не обращайте внимания это все мелочи всего лишь осуществленные иллюзии недовольно пробурчал лекс и пояснил «Я здесь недавно, толком еще не освоился и приходится пользоваться тем, что есть». «Вы хотите сказать, что все вокруг иллюзия?» Невозмутимость эльфа дала трещину. «Да», — кивнул Лекс. «Раньше маги любили пользоваться такими заклинаниями, особенно когда много путешествовали». «Боги леса, и этот мыслящий говорит всего лишь иллюзия», — взволновался эльф. «А известно ли вам, что способностями творить такие материальные иллюзии владели первые князья эльфов?» «Это метаморфы, что ли?» «Известно», — снова кивнул Лекс. «Начинка этого замка и есть подарок метаморфа бывшему хозяину. Отвисшая челюсть эльфа показала всю глубину удивления овладевшего этим мыслящим». Ноги гостей уже не держали, и оба плюхнулись в предложенные кресла. Лекс не стал их разочаровывать и пересказал своими словами послание потомкам умершего властелина. Даже когда рассказ закончился, маги некоторое время сидели, напряженно обдумывая события столь давних времен. «Получается, теперь ты наследник мага!» — сделал вывод эльф. «Чего я только не наследник!» — тяжело вздохнул Лекс. «Император, повелитель, властелин, некоторые даже в боги записали». «В боги просто так не записывают», — пробормотал гном. «Значит, есть за что?» «Так надо же соответствовать», — опять тяжело и грустно вздохнул Лекс. «Значит, дочери мои живы», — сделал логичный вывод гном. «А что им сделается, как говорят мои жены? Гоняют по всей академии, веселой компанией, таких же непосед и ставят на уши всех студентов». Усмехнулся Лекс, поняв, кто такой этот гном, задумчиво посмотрев на него, он предложил. «Может, прогуляешься к детям?» «Как? Прямо сейчас?» Не понял гном, а потом радостно закивал. «Хочу!» Для эльфа спутник просто исчез вместе с креслом. На самом деле Лек загнал гнома в стазис и переправил в теневой карман. А Лену попросил достать гостя и отвезти к детям. Иллюзия кресла при этом прекратила свое действие. «Но как?» — опять ничего не понял Эльф. «Да не обращай внимания, это мелочи», — буркнул Лекс. Он привык пользоваться теневым карманом и посчитал, что лучше доставить гнома к дочерям так же, как до этого отправил в академию самих девочек. При этом он немного недооценил реакцию эльфа на этот трюк. Вот так просто взять и послать мыслящего в другой мир. Не через портал, а просто взмахом руки. Это действительно походило на уровень Бога. «Значит, ты есть спаситель, о котором говорила видящая», — сделал вывод Латисель. «Выходит, что так», — соглашаясь, кивнул Лекс. Потом он рассказал эльфу о том, что творится на поверхности планеты, и о том, что он от имени подземных жителей заключил договор с обществом личий. Эльф в очередной раз испытывал потрясение от решения этого невозможного мыслящего. «Так повернуть ситуацию себе на пользу надо не только уметь, нужно еще и иметь за спиной очень большое покровительство богини удачи». Диалог их продлился много времени. Латисель от имени Совета Общины признал безоговорочное главенство Лекса. Тем более убедить в этом Совет, учитывая все обстоятельства, будет совсем просто. Лекс передал эльфу еще полсотни разговорников из той же серии, что подарил Личу. Тем более, что в связи с закрытием портала, амулеты и артефакты теперь будут работать достаточно долго. Перед уходом гостей Лекс вернул гнома, и они ушли обсуждать полученную информацию и проводить другие работы по реорганизации общины. Еще он разрешил Темному по возможности помогать местным жителям и задействовать возможности порталов замка. Теперь неожиданно всплыла новая проблема. Надо что-то решать с некромантами. Лексу не нужна неконтролируемая сила в том мире, а если они закончат драться между собой и объединяться... Это будет очень серьезная угроза. С другой стороны, с объединенными силами легче договориться, чем гоняться за каждым некромантом.